Глава шестая. Уходящая вдаль. Не люблю этих пикников возле смертного одра Императрица Мария Александровна. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 11 февраля 1880 года. Ее императорское величество Мария Александровна. 14 января 1880 года. Императрица Мария Александровна в девичестве до принятия православия Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская вернулась из кан где проходила очередной курс терапии. Она с детства не отличалась здоровьем, а тут еще это проклятие XIX века, туберкулез, с которым в то время бороться совершенно не умели. Да и в наше время он лечится с огромным трудом. 39 лет она была женой Александра, сына императора Николая. За это время подарила мужу 8 детей. Предназначение императрицы заключалось в рождении наследников престола в максимально возможном количестве. Сегодня она проснулась вся в холодном поту. Ей приснился страшный сон. Неудивительно. Последних 20 лет она жила в постоянном страхе потерять супруга, за которым охотились проклятые нигилисты. Мария не разбиралась в том, к каким группировкам принадлежали те, кто пытался убить государя, называя их всех самым привычным для нее словом. Еще в Каннах начали приходить странные видения, не похожие на другие. Но все это было совершенно небольшими фрагментами, отрывками, которые не складывались в единую картину. И вот сегодня, в эту морозную январскую ночь, когда она согреться не могла даже в спальне, под пуховым одеялом, к ней пришло прозрение. Вся картина развернулась перед ее мысленным взором во всей своей страшной и отвратительной полноте. И Дева Мария, Матерь Божья, небесная покровительница ее, защитница и спасительница государства российского, светлым ликом своим и горькими слезами из глаз своих подтверждала, Это должно случиться». Государыня пошевелилась, потом позвонила, призывая прислугу, и велела одеваться. А потом молилась истово, чтобы понять, что ей со всем этим делать. От молитв или от того, что еще не завтракала и не имела совсем сил, но Мария Александровна на несколько секунд сомлела. В видение она увидела, как следует поступить обеспокоенный лейб медик появился буквально через четверть часа после того как государыню привели в чувство императрица позволила себе отвлечься на сергея петровича боткина несмотря на все его искусство надежды на выздоровление не было в 1875 году он оказался первым русским врачом который был пожалован в лейб медике двора его императорского величества с назначением состоять при ее императорском величестве государыне-императрицы, с оставлением при занимаемых им ныне должностях. Увы, умения Сергея Петровича лишь продлили жизнь Марии Александровны, но силы стремительно уходили из нее. Боткин появился у ее ложа взъерошенный, обеспокоенный, его прическа была не слишком аккуратной, а усы и борода подстрижены самым хаотичным образом. Чумной скандал подорвал авторитет лейб-медика, отразившись на его повседневных привычках, но императрица менять врача уже не собиралась. В начале 1879 года Боткин выявил у столичного дворника Прокофьева чуму. В столице поднялась паника. А Прокофьев взял и выздоровел. Скандал. Боткина обвинили в непрофессионализме, Хотя, скорее всего, он просто перестраховывался. В таком деле, как чума, лучше перебдеть, чем недобдеть. Побеседовав, государыня попросила Сергея Петровича оставить ее одну. Она ждала прихода епископа Ладожского Гермогена, викария Санкт-Петербургской епархии. Константин Петрович Добронравен был известным ученым, историком, философом и богословом. Он принял монашество после смерти супруги в 1873 году, предварительно устроив судьбу дочери. В этом же году появился его труд очерк истории славянских церквей, который привлек внимание императрицы. В 1876 году он стал гепископом, викарием Санкт-Петербургской епархии и частым собеседником Ее Величества. Он имел на государыню не меньшее влияние чем духовник трех императоров, протопресвитер Василий Борисович Бажанов. Гермоген появился примерно через час после ухода лейбмедика Боткина. Государыня попросила исповедать ее. Когда все оставили их вдвоем, епископ стал читать покаянный канон. Но читал его быстро и кратко, видел, как быстро силы покидают пожелавшую исповедоваться женщину. В таких случаях Господь простит своему ничтожному слуге, Отступление отправил. Но государыня за эти несколько минут сумела собрать волю в кулак, стараясь говорить тихо, но четко и внятно. Мне был страшный сон. Он посещал меня не раз и не два. Это как мозаика, когда картинку надо сложить из маленьких осколков. Господи, сегодня я увидела его. Весь. И пришла во сне ко мне Дева Мария. Она смотрела на меня, и слезы капали из ее глаз. Императрица замолчала. Гермоген молчал тоже. Он не знал, что ему сейчас говорить, предпочитая слушать. Я видела смерть своих детей и внуков. Страшную, мучительную смерть. Все мое потомство погибнет. Все. Вместе с империей. «За что это нам?» — спросила я небеса. «И нам, Романовым, и стране нашей! Русские люди, верноподанные, будут убивать их, как скот на бойне! Простые русские люди!» Императрица сделала вынужденную паузу, чтобы продышаться, успокаивая изъеденные болезнью легкие. Они были в необычной отвратительной форме. И в их руках было странное оружие, и на их руках была кровь Романовых. И я спросила уже Деву Марию, Матерь Спасителя нашего, «За что?» Она сказала, «Внуки твои будут предавать друг друга. Господь накажет Романовых за их грехи, за за жадность, за властолюбие» и самым страшным будет грех Иудин. И мы плакали вместе. Тебе, Матерь Бога нашего, Спасителя Иисуса, дала какой-либо знак, дочь моя?» Еле сумел выдавить из себя Гермоген. Она плакала, и слезы ее были кровавыми. И я плакала, и слезы мои падали на землю русскую, пропитанную моей кровью. Рука императрицы безвольно упала на постель. Силы быстро покидали нестарую еще женщину. Гермоген понимал, что уйти просто так не сможет. Ему надо было что-то сказать. Он произнес нечто, что, по его мнению, соответствовало ситуации, стараясь утешить человека, которому остались несколько дней жизни. «Разве не милостью своею дева Мария, Матерь Спасителя нашего Иисуса Христа, осветила тебя во сне твоем. Разве показывает Господь тебе, что случится? Сие то, что может случиться. Все в руце Божьей. Молиться надо, чтобы миновала семью твою чаша сия». Женщина перекрестилась. Гермоген поразился. Откуда у нее только силы взялись? «Мне осталось немного. Я знаю, что могу умереть со дня на день. Я хочу собрать детей своих» и сказать им слово свое, сказать всем романовым «Благословляю тебя на подвиг сей дочь господа нашего Мария Санкт-Петербург Зимний дворец покои императрицы Марии Александровны 12 февраля 1880 года Мария дорогая вы слишком слабы кто бы что ни говорил при всей своей влюбчивости Необычайной способностью увлекаться, к императрице, матери своих детей, Александр Николаевич относился с особенной нежностью и предупредительностью. Да, многочисленные роды подорвали телесные силы этой хрупкой особы, которая и в молодости здоровьем не блистала. И в последнее время ситуация в августейшей семье была весьма двойственной. Фактически император жил с Долгоруковой, разве что старался, чтобы его женщины не пересекались хотя их покои были в одном крыльце дворца, любовница этажом выше. Он ценил императрицу за ее особый такт. За все время она лишь однажды вмешалась в дела державы, настаивая на освобождении Болгарии и всех православных балканских народов от турецкого ига. Утешением этой бледной болезненной женщины были религия и благотворительность. И тут такая неожиданность она опять проявила необычайную твердость духа и упорства сталкиваясь с которыми александр всегда уступал я обязана моншери я обязана сказать прости меня мари но что такое ты должна сказать нашей семье что хочешь собрать их всех вместе это важно моя последняя воля дернему моншери дорогой дернему Последнее, заключительное слово. Французский. «Хорошо, Мария, я прикажу собрать их всех. Это обязательно завтра?» «Чем скорее?» «Завтра в полдень. Все соберутся в обеденной зале». Неожиданно для себя император склонился и прикоснулся губами к ее руке. Он хотел знать, что хочет сказать Мария, но боялся ее утомлять. Легче было согласиться, сделать так, как она хочет. В расстроенных чувствах император шел длинными переходами зимнего дворца. Анфилады комнат, одна за другой. Он был сегодня слишком взволнован и спешил отдать приказания а самому отправиться к своей милой Дусе. Идя по анфиладам комнат второго этажа, он даже сам не знал, как и зачем тут очутился. «Хм, это же невдалеке от обеденной залы!» Надо отдать распоряжение. Где же мой адъютант? Ах, вот и он. Дежуривший сегодня при императорской особе Петр фон Энден сам нашел государя. Ваше императорское величество, разрешите доложить. Вас ожидает министр просвещения. Повинуясь руке царя, фон Энден замолк. Петя, немедленно сообщить всем Романовым, кои находятся в столице, что завтра в полдень мы собираемся в обеденной зале, дабы выслушать последнюю волю ее императорского величества мария Александровны. На сегодня все визиты отменить. Министра просвещения на послезавтра, в 10 часов по утру Верный адъютант Кивнул тут же помчался выполнять приказания монарха. Он ценил этого курлянского немчика за точное исполнение приказов и подчеркнутую дисциплинированность. Никаких загулов, никакого монкирования своими обязанностями. Александр II признался себе, что он раздражен из-за того, что на завтра была назначена важнейшая встреча, которая к тому же должна была пройти в режиме максимальной секретности. В восемь часов по утру государь в Статском собирался в простом экипаже отправиться на рандыву для которого была выбрана конспиративная квартира, о которой знали буквально несколько человек в самом ближнем окружении царя поэтому государь и собирался ночевать у младшего брата в Новомихайловском дворце. Оттуда удобно было на неприметном экипаже, который предоставит его доверенный человек, добраться в нужное место. Вопрос был в том, как успеть еще и на это мероприятие. Ну что же, придется появиться в зимнем, в самом недопустимом для императора виде. Завтра он получит ответ на вопросы о том, кто стоял за убийством генерала мезецова а также результат расследования смерти царевича николая он уже предвидел к каким выводам могло прийти следствие понимал и то что обещания объявления личной войны британской империи так просто не разбрасываются завтра мир станет иным совершенно иным он нашел этого молодого человека подающего надежды рядового сотрудника военного министерства совершенно случайно. Ему назвал эту фамилию в разговоре князь Вяземский. Почему-то Александр запомнил и имя, и фамилию. Так появился агент императора Медведь, имени которого, кроме двух человек, включая и самого царя, никто не знал. От мысли государь отвлек какой-то шум. Он посмотрел на источник неприятного звука. Им оказался молодой человек, то ли столяр, то ли печник, который, кажется, собирается ремонтировать полку у печки. Точно. Это столяр. Как его там зовут? Степан. Халтурин устроился под именем Степана Батышкова сначала на верфи, а потом попал с этим именем и во дворец. Точно. Мне же рассказывали анекдот про него. Мол, понравился приятный и сообразительный столяр одному из жандармов, что отвечают за безопасность дворца. И так крепко понравился, что задумал он и взять его в свою семью зятем. Говорят, что дочка у жандарма не удалась с собой внешне. Да и приданого прижимистый папа не отвалит приличного. Вот и ищет кого проще. Ну что же, парень вроде приятный. Ежели повалится мне в ноги, я его от кабальной женить женитьбы освобожу и государь приветливо улыбнулся работнику, который низко поклонился монарху. Халтурина еще долго била дрожь. Вот же он, тот момент, ради которого он тут оказался. Молоток был в его руке. Ведь хотел броситься на монарха и убить его одним ударом, завершив свое дело. Что остановило его руку? Добрый взгляд царя? Его массивная фигура? Гвардейская стать? И Степан честно признался себе, что испугался, испугался того, что его схватят, независимо от того, удастся ему убить тирана или нет. Да, он готов пройти сквозь пытки и казнь, но не готов. Есть разница между словами и делами. Представив себе допросы и пытки, которым, несомненно, его подвергнут, он почувствовал эту предательскую слабость в ногах, которая так точно выдавала его страх. Нет, он был готов заложить последних три фунта динамита, которые сейчас спрятаны в его подушке. Неприятное дело спать на динамитных брусках. Поджечь запал и покинуть дворец. Его жизнь еще нужна революции. Завтра соберутся Романовы. Он слышал разговор царя с адъютантом. Он взорвет их всех. Найдя компромисс с совестью, Халтурин пожалел только о том что не сможет пойти на конспиративную квартиру, куда товарищи приводили ему то одну, то другую барышню с весьма древнейшей профессией, чтобы потешить плоть и поддержать дух еще не состоявшегося убийцы Нет. Сегодня самая строгая смена царских церберов дежурит. Никуда не пойду.